У тёти Тоси тоже ничего не получалось с личной жизнью. Короткое счастье заканчивалось подпольным абортом. Аборты были запрещены. Их делали на дому под покровом ночи. Нона притворялась, что спит. Но она всё слышала. Железное позвякивание пыточных инструментов, тяжёлые вздохи, сдавленные стоны. А где-то далеко-далеко текла совсем другая жизнь. Где-то У кого-то были родные папы, отдельные квартиры и шоколадные конфеты. Можно было есть конфеты и нюхать обёртки. О, как пахнут обёртки от шоколадных конфет. В 53 году умер Сталин. Мы втроём собрались ехать в Москву: я, Ленка и Нонна. Мы собрались проводить вождя и учителя в последний путь, но наша мама вмешалась, как обычно. Мы все получили по увесистой оплеухе, и Ноны в том числе. Оплеуха решила дело. Мы никуда не поехали и довольно быстро успокоились. Умер и умер. Ну что ж, теперь не жить. Мы забежали в трамвай, радостные и легкомысленные. Люди сидели и смотрели на нас молча и отстранённо. Стояла тяжёлая тишина, как будто горе случилось, не где-то на даче Сталина, а у каждого в доме. Смерть вождя воспринималась как личная трагедия. Но она хохотала над каким-то пустяком. Я даже помню над каким. Ленка простодушно пукнула. Мы покатились со смеху, а народ в трамвае смотрел на нас без осуждения, скорее с состраданием. Вся страна осталась без поводыря, и куда мы забредём в ночи? Время в этом возрасте тянется долго. Каждый день целая маленькая жизнь. И казалось, что мы никогда не вырастем, и наши мамы никогда не постареют. Всё будет так, как сейчас. Я училась без особого удовольствия, но всё же выполняла свои школьные обязанности. Если надо, значит, надо. Я не представляла, как можно прийти на урок, не сделав домашнего задания. Моя сестра Ленка делала только то, что ей нравилось. Она садилась заниматься, клала на стол учебник, а на колени интересную книгу. могла сидеть, не двигаясь, по 3-4 часа. Мама думала, что Ленка грызёт гранит науки, а она просто читала сестру Кэри. В результате Ленка получила двойку в четверти. Мама бежала в школу, двойку меняли на тройку, считала, что Ленка не тянет. Но Ленка не была глупее других. Просто она научилась перекладывать свои проблемы на чужие плечи, и у неё это хорошо получалось. Мама бегает, учителя машут руками, общий переполох. а Ленка стоит рядом с сонным выражением лица и точно знает, все обойдется. Поставят тройку и переведут в другой класс и выдадут аттестат зрелости. И при этом не надо уродоваться, зубрить, запоминать то, что никогда потом не пригодится. Типа А плюс Б в квадрате равно А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Но она училась с блеском. Тетя Тося тихо торжествовала. Иногда она изрекала в никуда: "Из картошки ананасы не вырастет". Получалось, что наша мама картошка, а тётя Тося ананас. Соперничество между мамой и тётей Тосей было скрытым, но постоянным, как субфебрильная температура. Мы жили лучше, потому что мама больше крутилась. Она работала в ателье и брала работу на дом, имела частные заказы. Сколько я её помню, она всегда сидела у окна, опустив голову, с высокой холкой, как медведица. и её рука ходила вслед за иголкой, вернее, иголка вслед за рукой. Однажды я проснулась в 6:00 утра, мать уже сидела у окна, делая свои челночные движения рукой.